Глава тридцать 37. Настала полночь, именно валу незаметно, ибо в долине фрум ничто не возвещало о приближении полуночного часа. Во втором часу ночи в темном фермерском доме, бывшей резиденции Дербервилли, послышался легкий скрип. Тес, который спала в комнате наверху, услышала шум и проснулась. Это скрипнула ступенька у поворота лестницы, где доска была плохо прибита. Тесс видела, как распахнулась дверь ее спальни, и в полосе лунного света показалась фигура ее мужа, ступавшего с какой-то странной осторожностью. Он был в одной рубашке и брюках. Первые ее вспышка радости угасла, когда она заметила что Он бессмысленно смотрит куда-то в пространство. Выйдя на середину комнаты, он остановился и прошептал с бесконечной печалью: "Умерла, умерла, умерла". После душевного потрясения Клэр бредил иногда во сне и даже проделывал странные вещи. Так, например, ночью по возвращении из базара, куда они ездили перед свадьбой, Он воспроизвел в своей спальне драку с человеком, который оскорбил Тес. Она поняла, что долгие душевные муки снова повергли его в это сомнамбулическое состояние. Так глубоко было ее доверие к нему, что бодрствующий или спящий, он не внушал ей ни малейшего страха. Если бы он вошел с пистолетом в руке, И тогда вряд ли поколебалась бы ее вера в него как своего защитника. Клэр подошел ближе и склонился над ней. Умерла, умерла, умерла, шептал он. Пристально, с той же беспредельной скорбью, смотрел он на нее в течение нескольких секунд, потом нагнулся ниже, обнял ее и завернул в простыню, словно в саван подняв ее с кровати с тем почтением, какое принято оказывать покойникам, он вынес ее из комнаты бормоча "моя бедная, бедная Тэс, моя дорогая любимая Тэс, такая милая, добрая, преданная, нежные слова, от которых он сурово воздерживался наеву, были бесконечно сладкие ее одинокому сердцу, изголодавшемуся по ласке. Даже ради спасения своей жизни она не согласилась бы пошевельнуться или вырваться из его рук и положить конец этой сцене. Поэтому она не шевелилась, едва осмеливаясь дышать, недоумевая, что думает он делать с нею. Он вынес ее на площадку лестницы. Моя жена умерла, умерла, сказал Клэр. На секунду он остановился, чтобы отдохнуть и прислонился к перилам. Не думал ли он бросить ее вниз? Инстинкт самосохранения почти угас в ней, зная, что завтра он хотел уехать, быть может, навсегда. Она лежала в его объятиях и, несмотря на грозившую ей опасность, испытывала скорее блаженство, чем страх. Если бы они могли вместе упасть и разбиться, Как бы это было хорошо, как, кстати. Однако он не уронил ее, а прислонившись к перилам, запечатлел поцелуй на ее губах, на губах, от которых отворачивался днем. Потом он снова крепко ее обнял и стал спускаться по лестнице. Скрип расшатанной ступеньки не разбудил его, и они благополучно спустились вниз освободив на одну секунду руку и поддерживая тес другой рукой, он отодвинул дверной засов и вышел из дома, слегка ударившись ногой одетой в носок о дверь. Но казалось, он этого не заметил. И очутившись на просторе, вскинул тес на плечо, чтобы легче было нести ее. К тому же отсутствие одежды заметно уменьшало тяжести его ноши. Он понёс её к реке, находившиеся на расстоянии нескольких шагов. Она еще не знала конечной его цели, если была у него какая-нибудь цель, и строила догадки, словно посторонний наблюдатель. Спокойно она отдалась ему всем своим существом. И теперь ей приятно было сознавать, что он видит в ней свою собственность, которой может располагать по своему желанию. Ощущая ужас завтрашней разлуки, она утешалась тем, что сейчас он признал ее своей женой и не отрекался от нее. И пусть в этом признании зайдет он так далеко, что присвоит себе право подвергать ее жизнь опасности. Вдруг она догадалась, что пригрезилось ему. Он грезил о том воскресном утре, когда переносил ее на руках через лужу ее и других работниц, которые любили его почти так же, как она, если это только возможно, чему Тесс, впрочем, не верила. Клэр не понес ее к мосту. Он прошел несколько шагов вдоль реки по направлению к мельнице и остановился у самой воды. Река, пересекая эти луга, во многих местах разбивалась на множество рукавов, образуя островки, не имевшие названия, а потом ее воды снова сливались в один широкий поток. Клэр остановился как раз там, где река не разделялась на рукава и была многоводной и глубокой. Через нее был переброшен узкий мостик для пешеходов, но осенние ливни смыли перила, и осталась только узкая доска, поднимавшаяся на несколько дюймов над водой. Течение здесь было быстро, и только люди, не подверженные головокружению, могли пройти по этому мостику. Днем Тесс видела из окна, как молодые парни шли по нему, похваляясь своим умением сохранять равновесие. Быть может, и ее муж наблюдал эту сцену. Как бы то ни было, но сейчас он поднялся на мостик и двинулся вперед, нащупывая дорогу ногой. Не хочет ли он утопить её? Возможно. Место было безлюдное, река достаточно глубока и широка для того, чтобы осуществить это намерение. Пусть он утопит ее, если хочет. Это лучше, чем расстаться завтра и жить в разлуке. Под ними мчался и бурлил быстрый поток, швыряя, искажая и раскалывая отражённые лик луны. Проплывали клочья и пены, а вокруг сваи колебались Зацепившиеся за них водоросли. Если они оба упадут сейчас в реку, так крепко их объятие, что спастись они не смогут. Почти безболезненно уйдут они из жизни, и она не услышит больше упреков, и его не упрекнут за то, что он на ней женился. Последний час его жизни с ней будет часом любви. А если доживут они до его пробуждения, Вернется дневное его отвращение к ней, и этот час останется в памяти только как сон. Ей захотелось сделать движение, которое увлекло бы их обоих в пучину, но она не посмела исполнить свое желание. Она нисколько не дорожила своей жизнью это она доказала. Но не вправе была располагать жизнью Клэр. Он благополучно достиг противоположного берега. Дальше начиналось поле, бывшие монастырские владения. Крепче прижав к себе тес, он направился к разрушенным хорам церкви, находившейся от них в нескольких шагах. У северной стены стояла пустая каменная гробница какого-то аббата, куда для нелепой забавы обычно ложились все туристы. В нее он бережно положил тэс. Еще раз поцеловал ее губы, глубоко вздохнул, словно достиг наконец желанной цели, потом улегся на земле подле каменного гроба и от усталости погрузился тотчас же в глубокий мертвый сон. Он лежал неподвижно. Наступила реакция после душевного напряжения, которое даровало ему силы. Тесс села в гробу. Погода для этой поры года стояла сухая и мягкая, но все таки холод был такой, что Клэру, полуодетому, опасно было оставаться здесь долго. Если предоставить его самому себе, он вероятно останется здесь до утра и схватит смертельную простуду. Она слыхала, что такие случаи бывали с лунатиками. Но могла ли она разбудить его? и объяснить, что он тут делал. Ведь он бы сгорел от стыда, узнав о безумной своей выходке. Тем не менее, Тесс встала со своего каменного ложа и слегка встряхнула Кэлэра, но, разумеется, этого было недостаточно, чтобы его разбудить. Следовало немедленно принять какие-то меры, так как у нее уже начался озноб. Простыня плохо защищала от холода, пока она была в его объятиях, Волнение согревало ее, но это блаженное состояние миновало. Внезапно ей пришло в голову прибегнуть к внушению. Со всей твердостью и решимостью, на какую только была способна, она шепнула ему на ухо: «Пойдем дальше, дорогой". И настойчиво потянула его за руку. К великому ее облегчению он повиновался беспрекословно. По видимому, её слова вплелись в его сновидение, которое вступало в новую фазу. Ему умерещилось, что она воскресла и дух ее увлекает его на небо. Тесс повела его за руку к каменному мосту перед домом, где они жили. Именовав мост, остановилась у двери. Ей больно было идти босиком по камням. От холода она коченела, но Клэр был в шерстяных носках и, казалось, не чувствовал холода. Далее все шло гладко. Она заставила его лечь на диван и укутала потеплее, потом развела огонь в камине, чтобы он согрелся. Она думала, что шум и шаги разбудят его, и в тайне на это надеялась. Но он был так измучен душевно и физически, что не проснулся. Когда они встретились на следующее утро, Тесс тотчас же поняла, что Энджел ничего не помнит об ее участии в ночной прогулке хотя быть может и догадывается о том что ходил во сне и действительно очнувшись от глубокого сна близкого к небытию он в течение тех первых секунд когда мозг подобно потягивающемуся самсону пробует свою силу, смутно припомнил необычно проведенную ночь но реальность скоро прогнала всякие догадки Он ждал, чтобы ход его мыслей прояснился. Он знал по опыту, если не зала при дневном свете решение, принятое накануне вечером, стало быть, оно, даже если и было порождено эмоцией, заслуживает доверия. И вот в бледном утреннем свете он снова решил расстаться с Тесс. Решение это уже не было пылким и негодующим, лишённым породившей его страсти. Это был лишь остов прежнего решения, но тем не менее решение было окончательным. Клэр больше не колебался. За завтраком и позднее, когда они укладывали оставшиеся вещи, он казался таким усталым после ночной прогулки, что Тесс готов была рассказать ему все, но передумала. Он будет рассержен, огорчен, почувствует себя в смешном положении если узнает, что бессознательно проявил к ней свою любовь, осужденную здравым смыслом. Унизил себя этой любовью, когда рассудок его спал. Рассказать ему о случившемся значило высмеять протрезвівшегося человека за то, что он проделывал в пьяном виде. Мелькнула у нее и такая мысль. Быть может, он сохранил смутные воспоминания о том, как нежен был с ней во сне. И не склонен говорить об этом из опасения, как бы Тесс не воспользовался удобным случаем и не обратилась к нему с новой просьбой не уезжать. Он написал, чтобы из ближайшего города прислали экипаж, который был поднят вскоре после завтрака. В этом увидела она начало конца быть может временного Ночное происшествие, выдавшее его нежность Вновь воскресила ее мечты о возможности примирения. Багаж положили на крышу экипажа, и они тронулись в путь. Мельник и старая служанка выразили некоторое удивление по поводу внезапного отъезда, но Клэр объяснил его тем, что мельница работает по старинке, тогда как он хотел изучать новейшие методы. В сущности, такое объяснение не грешило против истины. Отъезд их отнюдь не наводил на мысль о катастрофе и не опровергал предположение, что они едут навестить друзей. Путь их лежал мимо Мызы, откуда они уехали несколько дней назад, находя друг в друге такую светлую радость. А так как Клэр хотел покончить свои дела с мистером Криком, то те поневоле должна была заглянуть к миссис Крик, иначе та заподозрила бы, что дело не Не желая привлекать всеобщее внимание, они оставили экипаж у калитки, выходящей на проезжую дорогу, и пошли бок о бок по тропинке. Одни пеньки остались там, где были ивовые заросли, и они издали могли разглядеть то место, куда последовал за ней Клэр, когда упрашивал ее стать его женой. Слева была изгородь, за которой слушала она зачарованная его игру на арфе. А дальше за коровником виднелся луг, где они впервые поцеловались. Летние золотые тона пейзажа стали теперь серыми, краски потускнели. чернозем превратился в грязь, и холодна была река. Фермер увидел их со скотного двора и пошел им навстречу, скроив при этом шутливо лукавую мину, которая в телботе и в окрестностях считалась уместной при встрече с молодоженами. Затем из дома вышла миссис Крик, а за ней другие их старые знакомые, но ни Мэриен, ни Ретти не было видно. Тесс мужественно выслушала их лукавые намеки и дружеские насмешки, которые задевали ее отнюдь не так, как предполагали шутники. Между мужем и женой установилось молчаливое соглашение скрывать свое отчуждение. И по их поведению ни о чем нельзя было догадаться. И тут, хотя Тесс предпочла бы ни слова об этом не слышать, ей подробно рассказали о Мэриин и Ретти. Последняя уехала домой к отцу, а Мэриин, уйдя с Мызы, подыскала новое место. Все выражали опасение, что она плохо кончит. Желая рассеять тоску, навеянную этим рассказом, Тесс пошла попрощаться со своими любимцами коровами и каждую погладила. Перед отъездом она и Клэр стояли рядом, точно связанные и духовны, и физически. Но жалкими показались бы они тому, кто знал правду. В их жизни слились в одну. Его рука касалась ее руки, она задевала его своим платьем. Они вместе прощались с обитателями Мыза и говорили о себе. Мы и однако были так же далеки друг от друга, как два полюса. Должно быть в их позе все таки было что-то напряженное, неестественное, и какая-то неловкость проглядывала в их усилии сыграть роль любящих супругов. Неловкость, похожая на смущение, которое свойственно молодожёнам. Потому что после их отъезда миссис Крик сказала мужу: "Странно у нее блестели глаза. "Да и стояли они оба словно восковые куклы", а говорили точно во сне. "Ты не заметил? Правда, Тесс всегда была какой-то чудной, и сейчас она что-то не похожа на молодую, которая гордится своим муженьком". Снова сели они в экипаж и ехали по дороге, ведущей в озеро Берис, стекфуд-лейн, пока не добрались до Ленской гостиницы. Здесь Клэр отпустил экипаж. В гостинице они немного отдохнули и поехали дальше, по направлению к родной деревушке Тес. Лошадью правил человеком незнакомый, который не знал их отношений. Когда они миновали Наллбари, Клэр остановил экипаж перекрестка и сказал Тес, что здесь он с ней расстанется, если она по-прежнему хочет вернуться к матери. Так как в присутствии кучера они не могли говорить свободно, он предложил ей пройтись пешком по одной из боковых дорог. Она согласилась, и, приказав кучеру ждать, они отошли. Попробуем понять друг друга, сказал он мягко. Мы расстаемся мирно, но я пока не могу примириться с тем, что стало между нами. Я постараюсь справиться с собой. Тебя я извещу, куда предполагаю поехать. Как только сам буду это знать. И если я себя приучу к тому, что сейчас кажется мне невыносимым, если это нужно и возможно, я вернусь к тебе. Но пока я сам к тебе не приеду, не делай попыток приехать ко мне. Так будет лучше. Тесс этот суровый приказ показался смертным приговором. Она ясно понимала, в каком свете она предстает перед ним. Он видел в ней только женщину, которая грубо его обманула. Но каков бы ни был ее проступок, заслуживает ли она подобного наказания? Однако спорить с ним она больше не могла. Она только повторила его слова. "Пока ты ко мне не приедешь, я не должна пытаться к тебе приехать". "Да. Описать тебе я могу". "Конечно. Если ты заболеешь или в чем нибудь будешь нуждаться, надеюсь, этого не случится и стал быть, я напишу тебе первый. Я согласна на эти условия, Энжу, потому что тебе лучше знать, какого наказания я заслуживаю. Только сделай так, чтобы оно было мне по силам. Больше она ничего не сказала. Если бы Тесс была менее непосредственна, Если бы она сделала ему сцену, упала в обморок, истерически зарыдала, то здесь, на этой безлюдной дороге, пожалуй, он не устоял бы перед ней, хотя и был одержим непомерной требовательностью. Но она приучила себя к мысли о долгих страданиях и облегчила ему путь. Она сама пришла ему на помощь. Ее покорность была проявлением безрассудного подчинения обстоятельствам свойственные всему роду дербервилли. И те струны его сердца, которые могли быть затронуты ее мольбами, остались немы. После этого они обсуждали только практические вопросы. Он вручил ей пакет с приличной суммой, затребованной специально для этой цели от его банкиров. Бриллианты, которыми Тесс, по-видимому, владела только пожизненно, если он правильно понял волю покойной. Он предложил отправить на хранение в банк, на что она охотно согласилась. Покончив с этими делами, он проводил тест до перекрестка и усадил в экипаж. Кучеру было уплачено и сказано, куда отвезти ее. Взяв затем свой сокваяж и зонтик, единственные вещи, которые привез он сюда, Клэр распрощался с ней. Так они расстались. Экипаж медленно поднимался на холм, а Клэр провожал его глазами, безотчетно надеясь, что Тесс выглянет на секунду из окна. Но ей и в голову не пришла такая мысль. Да она и не могла бы этого сделать, так как лежала в полуобморочном состоянии. Он смотрел, как она уезжает, и в тоске процитировал стих поэта, переделывая его по-своему. Нет бога на небе, все плохо на земле. Когда экипаж скрылся за гребнем холма, Клэр пошел своей дорогой, и вряд ли он знал, что продолжает ее любить.